устремилась туда, к зданию санатория. Пусть будет, что будет. Она должна быть там, просто должна. Кто-то схватил её, потащил обратно. Лера молча, но от этого не менее дико, вероятно даже ещё более сопротивляясь, сумела выкрутиться, споткнулась, снова побежала вперёд и увидела Кирилла, который выходил через дыру в бетонном заборе, держа на руках кого-то. фиденьку. А что, если они попали ей дочка? Что тебе стоит? И Лера, отшвырнув кого-то, кто опять пытался удержать её, полетела к Кириллу как на крыльях. И откуда только у неё силы такие взялись. На лице Кирилла сияла улыбка, и Лера заметила, как ручка дочери, бледная-пребледная, покрытая синяками, Вдруг дёрнулась и обхватила Кирилла за шею. И ещё до того, как Лера смогла заключить в объятия находившуюся под воздействием сильных наркотиков Феденьку, Кирилл с улыбкой до ушей сказал: "Живай невредимо". Хотя ей наверняка пришлось натерпеться многого, но она всё вынесла, она выжила. И, целуя снова провалившуюся в транс девочку, с небывалой любовью добавил: Моя дочка. Взглянув на Кирилла, Лера произнесла: "Нам надо поговорить. Беседа имела место два дня спустя в фойе частной столичной клиники, где находилась Феденька. Физически она не особо пострадала, хотя Хрыков накачал ее под завязку наркотиками. Однако ничего из этого, чем он угрожал, он еще не успел привести в исполнение." Хотя с учётом жуткого инструментария, обнаруженного в котельной ведомственного санатория, где он содержал пленницу, явно намеревался это сделать в самое ближайшее время. А вот в психологическом плане девочке требовалась помощь, и врачи уже намекнули, что для того, чтобы справиться с последствиями шока, вызванного похищением и пребыванием в качестве пленницы Стаса Хрыкова, потребуется не исключено не просто годы, а десятилетия. И, возможно, воспоминания и душевные травмы будут сопровождать Феденьку всю жизнь. Самого Хрыкова удалось захватить живым и почти невредимым, хотя он упорно и отстреливался. Такой приказ поступил от отца Кирилла. Он желал, чтобы похититель его внучки не умер и смог отправившись до конца жизни за решётку. полумерие насладиться всеми прелестями зоны строгого режима той зоны, где вообще-то должен был он и сам находиться. Лера ещё помнила дикий вой аль хрыкова, которого вытаскивали из его логова, его хохота и циничные обещания: "Я ведь вернусь, поросятки мои, непременно вернусь и всех вас перережу, обещаю, что вернусь". Кирилл, взглянув на Леру, подал ей пластиковый стакан с кофе и тихо спросил: "Точно надо?" Лера знала, что надо. Она уже поблагодарила и Кирилла, и даже его отца, который, как ни крути, был дедум Феденьки, единственным оставшимся в живых дедом. Другого ведь этот единственный оставшийся в живых дед самолично уничтожил. отказавшись от предложенного кофе, наверняка ужасного, Лера сказала: "Повторюсь, я тебе и твоему отцу очень благодарна". Кирилл слабо усмехнулся. "Ты это уже говорила, Лера. Боюсь, что сейчас последует сакраментально и такое обязательное но". Он отпил из своего стаканчика и скривился. Кофе наверняка был кошмарным. И словно понимая, о чём желает поговорить с ним Лера, Кирилл сказал: "Я ведь её люблю. Ты, конечно, можешь мне не верить, как я могу полюбить свою дочку, о существовании которой до недавнего времени понятия не имел. Но факт остаётся фактом. Люблю". Лера верила. "Знаю, что в наших судьбах много чего переплелось. Но давай забудем и начнём с нового листа". Если не ради нас, то ради Феденьки, Лера ответила. Да, не ради нас, а ради Феденьки, ты прав. Поэтому хоть я вам и благодарна и вряд ли смогу воспрепятствовать, чтобы и ты, и даже твой отец общались с моей дочкой, но она сделала паузу и, смотря Кириллу прямо в глаза, отчеканила: "Но я хочу, чтобы она ничего не знала о том, что ты её отец. и, соответственно, твой отец её дед. Кирилл, рука которого дёрнулась, расплескал кофе, часть которого попала ему на одежду и на руку. Он даже этого не заметил. Даже если мы оставим моральную сторону твоего требования, Лера, как ты себе это в практическом плане представляешь? Как я должен стать для неё дядей Кириллом, а мой отец просто старпёром, который возится с ней? И это он-то вёл речь о морали. Твоему отцу вовсе не надо с ней возиться. Не буду возражать, если Феденька вообще не будет иметь с ним дел, Кирилл, швырнув стаканчик в урну, заявил. Ты жестокая, Лера. Ты понимаешь, чего требуешь от нас? Ответ был предельно ясен. Понимаю, усмехнувшись и явно взяв себя в руки, Кирилл заявил: Ну, а если я пообещаю, а потом расскажу Феденьке правду, или это сделает мой отец, то, что Белогоркан наверняка так и поступят, Лера не сомневалась, поэтому приберегла ультимативное оружие на самый конец. Тогда я тоже расскажу Феденьке правду, о которой она не имеет ни малейшего представления, о гибели её деда, прабабки и вашей с твоим отцом роли в этом. И заметив, как побледнел Кирилл, добавила: "Думаешь, она после этого пожелает с вами продолжить общение? Конечно же, нет", Кирилл повторил. "Ты не просто жестока, Лера, ты очень жестока". И это он говорит о жестокости. Как и вы, отец и сын Белогорска. "Нет, я очень даже благодарна, ценя ваши заслуги по спасению моей дочери, позволяю и тебе, и даже твоему отцу который должен не в элитной клинике торчать, а срок на зоне мотать, общаться с ней. Только знать о том, что ты её отец, а твой отец её дед, она не будет. Мы ведь договорились, или Феденька узнает всю правду. Она знала, что договорились, и Лера понимала, что Кирилл будет держать язык за зубами, и его отец тоже. Единственный оставшийся в живых дед дочери. А как же мы? произнёс растерянно Кирилл. И эта растерянность, столь для него не свойственная, была явно не наиграна. Лира почувствовала, что мобильный у неё в кармане джинсов завибрировал. Ответила: "Такого понятия, как мы, просто не существует. Есть ты и твой отец, и есть Федёнка, и я. И между нами нет ничего общего". Ну, кроме самой Феденьки и её собственных мертвецов, которые наконец замолчали. Кирилл взял её за руку и попытался применить свой фирменный трюк, пощекотав мизинцем внутреннюю сторону её ладони. Лера, вырвав руку, сказала: "Всё прошло, мой милый Кирилл. Всё давным-давно прошло". Хотя вдруг подумала, что так бы хотелось, чтобы он продолжал щекотать её дальше. Оставив Кирилла топтаться около кофейного автомата, Лера отошла в сторону и вынула мобильный. Пришло сообщение от убойного отдела. К вопросу о том, что Стас Хрыков скоро вернётся, нашли свидетеля, который утверждает, что отец Стаса Хрыкова погиб на охоте не в результате несчастного случая, а был намеренно застрелен своим сыном. Лера, подойдя к Кириллу, произнесла: Мне очень жаль. Нет, ей не было жаль, ведь старик Белогорка скончался от третьего инфаркта, и сегодня состоялись его пышные похороны на Введенском кладбище. Лера на них не присутствовала и сделала так, чтобы и Феденька, уже начавшая снова ходить в школу, не поехала на это траурное и никчемное мероприятие. Поздно вечером после похорон. Лера заглянула на квартиру к Кириллу. Тот, облачённый в стильный чёрный костюм с распущенным уже галстуком и красными заплаканными глазами, встретил её с бокалом виски в руках. От Кирилла несло спиртным. "А ведь тебе не жаль", заявил он и посмотрел на Леру. "Виски будешь?" и протянул ей почему-то свой бокал, на дне которого чуть-чуть плескалось